Диалектический метод вдохновлен еще одним соображением, полученным из наблюдения над историей. Этот метод подчеркивает борьбу между противоположными силами. Как и Гераклит, Гегель высоко оценит противоречие и борьбу. Он заходит настолько далеко, что утверждает, будто война имеет моральное превосходство перед миром. Если у нации нет врага, против которого она должна бороться, она становится нравственно несостоятельной и разлагается. Очевидно, Гегель здесь думает об изречении Гераклита, что война – отец всего. Он отвергает кантовскую концепцию Всемирной конфедерации, и он против священного союза, который возник после Венского конгресса. Его рассуждения о политике и истории искажены односторонним интересом к политической истории. Здесь ему недостает широты видения веко который признавал значение искусства и наук. Только исходя из политических взглядов в узком смысле, Гегель мог прийти к заключению, что внешние враги жизненно необходимы для морального здоровья нации. Если принять более широкий взгляд, становится ясно, что внутри данного общества можно найти многое, что предоставляет выход для здоровой для драчливости его граждан. Взгляд будто противоречия между нациями нужно разрешать посредством войны предполагает, что между ними невозможен никакой общественный договор и что они в общении между собой должны оставаться в «естественном состоянии», в кавычках где имеет значение только сила. Кант выказал по этому вопросу большую проницательность, чем Гегель. Наше время показало, что война в конечном итоге приведет к всеобщему разрушению. Это было бы равносильно диалектическому завершению развития, которое должно удовлетворить даже самых ортодоксальных гегельянцев. Гегелевское учение о политике и истории, как ни странно, не гармонирует с его собственной логикой, поскольку всеобщность, в которой протекает диалектический процесс, это не то же самое, что единая парменида, которая не дифференцированна и даже не похожа на Бога или природу у Спинозы, где все индивидуальное, более и более сближается с природой и в конечном итоге сливается с ней. Гегель, напротив, мыслит в терминах органического целого, понятия, которое позднее оказало влияние на философию Дюи. Страница 377. Согласно этому взгляду, именно через связь с целым части организма, то есть личности, полностью реализуются. Можно было бы подумать, что это приведет к тому, что Гегель – будет допускать разнообразие организаций внутри государства, но он не допускает этого. Государство – это единственная необсуждаемая здесь сила. Как добрый протестант Гегель, естественно, заявляет о превосходстве государства над церковью, так как это обеспечивает национальный характер церкви. Гегель был противником римско-католической церкви, возражая против того, что фактически является ее основным достоинством, что она международный орган. Подобно этому не допускаются организации людей, имеющих независимые занятия Несмотря на то, что в соответствии с его органическим взглядом Гегель должен был бы приветствовать такую деятельность Бескорыстные исследования и занятия типа хобби также не принимаются во внимание Но почему бы, например, коллекционерам марок не собраться в клубе Просто чтобы заниматься интересным для них делом – филателии Стоит отметить, что официальное марксистское учение расходится здесь с гегеровскими догмами. Любой деятельностью каким-то образом управляет, так как она должна служить непосредственно росту благосостояния государства. Если общество филателлистов при такой системе не рассматривает свою работу как помощь в возвеличивании социалистической революции, тогда ее члены могут оказаться грубо оторванными от собирания марок или чего-либо еще. Политическая теория Гегеля противоречит его метафизике еще в одном важном отношении. Применение на практике его собственного диалектического метода показало бы ему, что для прекращения действия сразу всех форм общения между нациями нет оснований. Они могут опираться отчасти на принципы, предложенные Кантом. В том виде, как он предложен, абсолют применительно к политике представлен Королевством Пруссии. Обоснование этого заключения – это, конечно, притворство Гегеля. Нельзя отрицать в то же время, что были люди, которые искренне верили в это предположение. Некоторым действительно приносит утешение вера в такие вещи, но несколько нечестно объявлять о таких вещах, как о диктате разума. С помощью такого метода можно найти ложное оправдание любому предрассудку или жестокости на Земле. Вернемся теперь к диалектике, действительно являющейся центральным понятием гегелевской системы. Ранее мы отмечали, что диалектический процесс включает три стадии. Сначала у нас есть тезис, который затем противопоставляется антитезису, и, наконец, оба объединяются в синтезе, нечто вроде составного устройства. Эта конструкция может быть проиллюстрирована с помощью простого примера. Можно, например, выдвинуть тезис, что золото ценно. Против этого может быть выдвинут антитезис, что золото не ценно. Страница 378. Затем может быть достигнут синтез. Ценность золота зависит от обстоятельств. Если вы окажетесь на Оксфорд-стрит, где найдутся люди, желающие взять ваше золото и дать вам в обмен на него сэндвичи, тогда золото имеет ценность. Но если вы заблудились в пустыне Сахара с целым мешком золота, а вам нужна вода, тогда золото не имеет ценности. Таким образом, следует принимать в расчет сопутствующие обстоятельства. Возможно, что Гегель не одобрил бы этот пример, но он сослужил нам свою службу. Теперь предмет спора заключается в том, что синтез становится новым тезисом, и тот же диалектический процесс начинается снова и так далее до тех пор, пока мы не охватим все возможное. Это равносильно тому, как если бы мы сказали, что полное значение, чего бы то ни было, выявляется только тогда, когда это будет рассмотрено во всех возможных взаимосвязях. Все это касается мира в целом. Несколько замечаний напрашиваются сами собой. Первое относится к историческому содержанию диалектики. Совершенно верно, что есть случаи, когда несовместимые требования можно урегулировать некоторым видом компромисса. Я мог бы сказать, например, что я не желаю платить подоходный налог. Государственная налоговая служба, естественно, занимает противоположную позицию и хотела бы получить как можно больше. Наконец, мы приходим к компромиссному решению, посредством которого обе стороны достигают некоторого удовлетворения. В этом нет ничего загадочного. Следует отметить, что компромисс возникает не из двух противоречивых требований, а скорее из тех, которые противоположны обоим. Этот логический момент требует некоторых разъяснений. Два утверждения противоречивы, если истина одного влечет за собой ложность другого и наоборот. Но два противоположных утверждения с таким же успехом могут быть ложными. Таким образом, в приведенном примере компромиссное решение означает ложность обоих противоположных требований. Диалектику заставляет работать в настоящем случае тот факт, что на основе противоположных требований может быть достигнуто компромиссное соглашение. Если у сторон недостаточно терпения, чтобы выработать приемлемую схему, то игра может принять более крутой оборот. Страница 379. В конечном итоге более сильная сторона побеждает и оставляет побежденного лежать на поле сражения. В таком случае противоположные требования после всего происшедшего могут рассматриваться как непримиримые, но только после происшедшего, не обязательно, что это должно случиться во что бы то ни стало. Имея противоположные взгляды на выплату налогов, никто, ни граждане, ни власти не обязан истреблять друг друга. Можно отметить также, что интеллектуальное развитие следует аналогичной схеме. Это похоже на взаимодействие вопросов и ответов в платоновских диалогах. Именно так работает ум, сталкиваясь с какой-то проблемой. Выдвигается какая-либо проблема – При обсуждении ее могут возникнуть различные возражения в дискуссии или достигается решение вопроса благодаря прояснению взглядов на ситуацию или первоначальный случай отвергается, если по размышлению устанавливается, что одно из возражений должно быть принято. Здесь возможен компромисс по, по вопросу о том, противоречивы ли выставленные один против другого суждения или противоположны. Так, утверждение Гераклита – что все течет, и утверждение Парменида, что ничего не движется, – противоположности. Но можно возразить Гераклиту, сказав, что некоторые вещи не движутся, и в этом случае эти два утверждения противоречивы. В ином случае мы можем достичь компромисса, сказав, что некоторые вещи движутся, а некоторые нет. Это выявляет важное различие, которое Гегель не заметил. Противоречие – это то, что наблюдается во время беседы. Один человек может противоречить другому, или лучше, одно утверждение может противоречить другому утверждению. Но в нашем обыденном мире фактов нет противоречия. Один факт не может быть противоречащим другому, какой бы взгляд ни был принят по на отношения между языком и миром. Так бедность и богатство не противоречивы, а просто различны. Из-за того, что Гегель принимает идеалистический взгляд на мир, Он склонен обходиться грубо жизненными различиями и опять легко увидеть, в соответствии с этим взглядом, почему диалектический метод применяется не только как инструмент теории познания, но и как непосредственное изображение мира. Говоря научным языком, Гегель придает своему методу не только эпистемологический, но также онтологический статус. Именно на этой основе Гегель переходит к диалектическому обоснованию природы. Возражение Шеринга на это насилие мы уже упоминали. Страница 380. это бессмыслица целиком была использована марксистами, кроме, конечно, того, что они заменили предубеждение Гегеля насчет ума материалистическим принципом лометрии. Другой случай предубеждения, являющийся следствием гегелевского метода при страсти его автора к цифре 3 – Кажется, что все происходит по триаде только из-за того, что диалектика состоит из трех стадий – тезис, антитезис и синтез. чтобы не требовалось разделить, Гегель делит все на три. В его объяснении истории, например, он признает восточный мир, греков и римлян, и, наконец, немцев. Остальные, кажется, не принимаются во внимание совсем. Это, конечно, хорошо для симметрии, но не совсем убедительно в качестве метода исторического исследования. Подобно этому мы находим разделение Духа на три части в энциклопедии философских наук. Существование как таковое, которое дает начало логическому процессу. Далее говорится о фазе самоотчуждения Духа. Эта вторая стадия обсуждается в философии природы. И, наконец, Дух завершает свой диалектический цикл, возвращаясь к себе. Соответственно, этому Гекель обсуждает вопрос философии Духа. Все вместе задумано как диалектическая триада. Такое теоретизировано настолько нелепо, что даже те, кто уважает Гегеля, не пытаются защищать его. Но, делая эти критические замечания, мы не должны пропустить то ценное, что есть в философии Гегеля. Прежде всего, поскольку затронута диалектика, следует допустить, что Гегель демонстрирует здесь значительное проникновение в работу духа, поскольку часто ум развивается именно по диалектической модели – как вклад в психологию интеллектуального развития диалектика – образец тонкого наблюдения. Во-вторых, Гегель подчеркивает значение истории, которое было выражено веко, столетием раньше, но не принято во внимание. Способ, которым Гегель делает правдоподобным свои утверждения, иногда страдает недостатком точности при употреблении слов. Возможно, это связано с определенной поэтичностью самого языка. Так, когда Гегель говорит, что философия – это изучение ее собственной истории, мы должны рассматривать это в свете требований его же диалектики. Гегель говорит, что философия с необходимостью развивается диалектически, и, следовательно, изучение диалектики, являющееся важнейшим философским принципом, представляется совпадающим с изучением истории философии вообще. Это окольный способ сказать, что для настоящего понимания философии нужно знать ее историю. Кое-кто может не согласиться с этим, но утверждение Гегеля не лишено смысла. Гегель часто играет на различных значениях слов. Действительно, он придерживался взгляда, что язык имеет присущие ему духовные возможности, которые каким-то образом превосходят возможности ума его пользователей. Как ни странно, абсолютно такого же взгляда на обыденный язык придерживаются современные философы из Оксфорда. Страница 381. Что касается истории что Гегель полагал, что абсолют ему подбластен. Следовательно, надлежало выдвинуть философскую систему, которая, на его взгляд, всегда соответствует ходу событий. Наиболее резко он выразил эту мысль в предисловии к философии «Право». «Сова Минерва начинает свой полет, только когда спускаются сумерки». Гегелевская философия вдохновляется принципом, который положен в основу изложения истории философии. Он заключается в том, что никакую часть истории мира Нельзя понять до тех пор, пока мы не увидим ее как некое целое. Следовательно, целое – это единственная реальность. Этот взгляд мы обнаруживаем уже у досократиков. Когда Парменид утверждает, что Вселенная – это неподвижная сфера, он пытается выразить что-то в этом же роде. Математические философы Пифагорейской школы также имели в виду это понятие, когда говорили, что все вещи – числа. Более близкие к нашему времени Спиноза, был представителем этой же точки зрения, только целое в глубоком смысле этого слова «реально». Следуя пифагорейской традиции, математической физики в поисках одной высшей формулы, которая объяснит всю Вселенную, движимой той же Берой, особые успехи ньютоновской физики, достигающей высшей точки в космологиях, как у Лапласа, пример того же, не составляет большого труда показать, что идеалистическое представление о всеобъемлющей системе непрочным. В то же время существует опасность отвергнуть ее, не пытаясь увидеть, на что она нацелена, хотя бы даже в неясном и смутном виде. Интересно то, что в одном отношении система идеалистов изображает устремление научной теории. Программа науки действительно дает всегда расширяющееся понимание природы. Выявляются взаимодействия, о которых до сих пор не подозревали. Все больше и больше событий в природе включаются в круг понятия теории, и в принципе этому развитию нет конца. Более того, научная теория не допускает никаких исключений. Ее охват должен быть всеобщим. Это или все, или ничего. Тогда мы могли бы сказать, что система идеалистов – это разновидность платоновской идеи о науке как о целом или божественная наука, как задумывал ее Лейбниц. То, что все имеет отношение ко всему, каким-либо образом, конечно, верно. Но неверно, что вещь изменяется только из-за связи с другими вещами. Также неправильно изображать целую вещь как конечный продукт, тогда как характерной чертой научного исследования является его бесконечность. Гегелевское отношение немало не связано с научным оптимизмом XIX века, когда каждый думал, что ответ на любой вопрос ждет его где-то совсем рядом, за углом. Впоследствии это оказалось иллюзией, как и следовало ожидать. Однако возиться с божественной наукой немного невыгодно. Чтобы не говорили о ней, она не принадлежит к нашему миру, а другие, не наши миры, могут не иметь отношения к нам. Страница 382. Таким образом, идеалистическая система – это ложное представление. Мы можем показать это даже более непосредственно. Я имею в виду ряд верных утверждений, таких, например, как «Нельсоновская колонна выше, чем Букингемский дворец». Гегельянец не разделил бы этого утверждения. Кавычки открыты. Вы не знаете, о чем вы говорите. Чтобы понять факты о котором вы говорите, вы должны знать, какие материалы использованы в обоих сооружениях, кто построил их и почему. Кавычки закрыты. И так далее до бесконечности. В конце концов, вам придется постигнуть всю Вселенную, прежде чем вы получите право сказать, что вы знаете, что имели в виду, утверждая, что Нельсоновская колонна выше, чем Букингемский дворец. Но проблема заключается в том, что при этом я должен был бы знать все прежде, чем я буду знать что-либо, и таким образом я не смог бы даже начать. Никто не собирается быть таким скромным, чтобы объявлять о себе как о совершенно пустоголовом существе. К тому же это просто неверно. Я знаю, что Нельсоновская колонна выше, чем Букингемский дворец, но в других отношениях пусть предъявляют претензии к божественному всеведению». Дело в том, что вы можете знать что-либо, не зная всего об этом. Вы можете с умом применить слово «не зная всего словаря». Гегель настаивал, что кусочек из головоломки не имеет значения до тех пор, пока вся головоломка не будет закончена. Эмпирик, напротив, признает, что каждый кусочек имеет значение сам по себе. И действительно, если бы он не имел значения, вы не смогли бы начать собирать части вместе. Критика логического содержания гегелевской системы имеет важные последствия в этике, поскольку если бы логическая теория была верна, то и этическая теория, построенная на ней, была бы таковой. Как бы то ни было, вопрос опять остается открытым. В этом пункте гегельянство и локовский либерализм диаметрально противоположны друг другу. Для Гегеля государство – благо само по себе, граждане как таковые, не важны и ценны, поскольку они способствуют величию целого. Либерализм начинает с другого конца и рассматривает государство как способствующее развитию индивидуальных качеств различных его членов. Идеалистический взгляд с легкостью порождает нетерпимость, безжалостность и тиранию. Либеральный принцип поощряет терпимость, предупредительность и компромисс. Идеализм Гегеля – это попытка рассмотреть мир как систему. Хотя акцент делается на духе, гегельянство по меньшей мере не субъективно. Мы можем назвать это объективным идеализмом. Мы уже видели, как построение диалектической системы, а-ля Гегель, было отвергнуто шеллингом В философском отношении это было отправным пунктом жесткого антигеглевского выступления Сёрина Кьер датского философа. Страница 383. Его работы имели небольшое влияние при жизни, но 50 лет спустя они стали источником экзистенциалистского движения. Кьер Кегор, 1813-1855 годы, родился в Копенгагене, где в 17 лет поступил в университет. Его отец пришел в столицу молодым человеком и поменял занятия сельским хозяйством на коммерцию, в которой был чрезвычайно удачлив, поэтому сын не испытывал затруднений в плане средств существования. От отца Кьерки Гор унаследовал живой ум и способности, а также характер, склонный к мрачным размышлениям. К 1841 году он получил степень магистра теологии. В это время он был помолвлен с девушкой, которая, как ему казалось, недостаточно одобряла то, что он взял на себя теологическую миссию. Во всяком случае, он разорвал помолвку и, закончив учебу, поехал в Берлин, где тогда читал лекции Шеллинг. С тех пор он посвятил себя теологическим и философским размышлениям, а девушка, с которой в он был помолвлен, поступила очень разумно, выйдя замуж за кого-то другого. Вернемся к критике Шерлингом системы Гегеля. Шерлинг различает отрицательную и положительную философию. Первый касается понятий или всеобщего, или сущности используя схоластический термин. Она имеет дело с тем, каковы вещи. Положительная философия, с другой стороны, относится к реальному существованию или к тому, Что представляют собой вещи? Шеллинг считает, что философия должна начинаться с отрицательной стадии, а затем переходить на уровень положительного. Эта формулировка напоминает один из принципов Шеллинга о полярности и о том, что в своем собственном философском развитии он прошел именно такой путь. Ранний Шеллинг «отрицательный» в кавычках, последующие его работа положительная в кавычках. Основная критика Гегеля заключается в том, что, застряв на отрицательной стадии, он ставит целью вывести положительный мир из фактов. Именно отсюда берет свое начало экзистенциализм. Страница 384. Но это только логическое возражение Гегелю. По меньшей мере, равно важным для Киргегора является эмоциональное возражение. Гегельянство – это несколько сухое и теоретическое построение, и оно оставляет мало, если вообще оставляет простора для страстей души. Действительно, это верно для немецкой идеалистической философии в целом, и даже последующие размышления Шеллинга не избежали этого. Просвещение было склонно смотреть на страсти с некоторым опасением. Кьер хочет вновь сделать их философски уважаемыми. Это соответствует романтизму поэтов и противоречит Сократовой этике, которая связывает добро с сознанием, а зло с невежеством. Отделяя волю от разума, в духе окказианалистов, экзистенциализм пытается привлечь наше внимание к необходимости для человека действовать и выбирать не в результате философского размышления, но по спонтанному побуждению воли. Это сразу позволяет ему отвести место для веры очень простым путем – поскольку теперь это свободный акт воли – принять религиозное верование. Экзистенциалистский принцип иногда выражается в утверждении, что существование имеет первенство перед сущностью. Еще один способ его изложения – сказать, что сначала мы узнаем, что вещь существует, а потом какова она. И опять это равносильно тому, чтобы поставить частное перед всеобщим или Аристотеля перед Платоном. Кьер Кегор ставит волю выше разума и доказывает, что понимание человека не следует быть слишком научным. Наука, имеющая дело с общими моментами, может только коснуться вещей, находящихся извне. В противоположности этому Кьер Кегор признает экзистенциальную модель мышления, которую улавливает ситуацию изнутри. В случае с человеком он полагает, что мы упускаем что-то действительно важное, если подходим к нему по-научному. Конкретные чувства личности могут быть поняты экзистенциально,